Глава двадцать шестая. Агата. Моя новая знакомая вызывала интерес и не позволяла расслабиться. Сколько бы Митир ни говорил, что опасаться Элеоноры не стоит, какая-то часть меня не верила в это. Ему легко рассуждать, родившись в мире нелюдей, и всё зная о нём. А я ощущала себя слепым котёнком, доверчиво прижимающимся к боку оборотня. — Ты хоть куда-нибудь выходишь? — спрашивает у меня вампир Шазевая. В первую очередь я попросила Элю рассказать всё про вампиров, и этот девок никак не ввязался с услышанным. Высшие живут очень долго, как и полагается, пьют кровь. Их практически невозможно убить, они не прячутся от прямых лучей солнца, не спят, а значит, не устают. Я хорошая актриса, поясняет она свои действия. Мы же живём в мире людей и приходится перенимать человеческие привычки. Сейчас я испытываю скуку, и поэтому считаю допустимым зевнуть. «Как сложно!» — заметила я. «А ты совсем-совсем никуда не выходишь? Вот совсем?» «Метир не разрешает». «Даже не ходишь в большой дом?» «Нет». Я возвращаюсь взглядом к книге. «Почему?» — удивлённо интересуется Эля. «Ах да, твои силы!» «Угу». Я продолжаю знакомиться с историей ведьм. Имена давно смешались в голове, как и события, связанные с ними. Но из увесистой книги я вынесла одно — мы далеко не дружелюбные. Злые, завистливые и властолюбивые. Я оторвалась от чтения, пытаясь осмыслить, как мать смогла с лёгкостью пожертвовать младшей дочерью ради хорошего заклятия. Нет, конечно, наша с Никой мама далека от идеала, но сейчас я бы сказала, что она — совершенство. «Можно и я почитаю?» или вытягивает книгу из-под моих рук. Молчит пару минут. Серьёзно? А ещё нас называют жестокими. Она переворачивает страницу и с интересом продолжает чтение. Мистический триллер с маркировкой 21+ отдыхает по сравнению вот с этим. Остроногаток указывает на пожелтевшую страницу. Я беру другую книгу. Атвары и заговоры простейшие, читаю я вслух. Что там? спрашивает Эля. Книга рецептов. Отвечаю я, просматривая содержание. Удивительно, простые ингредиенты и такой неожиданный результат. Кто бы подумал, что комбинация из трёх трав, что растут на каждом шагу, смогут кого-то усыпить. А давай ты что-нибудь приготовишь? То есть ты сваришь. Предлагает мне Эля. Интересно же? Попробуй. Что-то совсем безобидное. Девушка тянется через стол, читает вверх ногами. Слёзы заставляют плакать, натурально. От трёх капель действие сохраняется в течение 5 минут. Звучит безобидно и готовится 30 минут. Я опробую на себе. Но, ну, пожалуйста, считай это тренировкой. Уверена, что Мила не дала бы тебе опасные рецепты. Те, что сидела всё это время рядом и копировала книгу с генеалогическими древами самых могущественных ведьм, подала голос. Не дала, я проверяла. Я ещё никогда ничего. Я попыталась возмутиться. Цветы лунной травы, плакун трава, банально-то как, фыркнула вампирша. Тархун, она рассмеялась, и я вслед за ней. Лимонад какой-то. Ну что, варим? Давай попробуем. Это будет точно интереснее, чем читать о гонениях ведьм и сожжениях невинных. Но нам нужны травы. Тия, я перевела взгляд на фамильяра. Та склонила голову и растаяла в воздухе. Удобно иметь помощника. На бумаге всё казалось довольно простым. В кипящую воду бросаешь травы в нужных пропорциях, даёшь покипеть 3 1/2 минуты, остужаешь и читаешь заклинание, помешивая варево по часовой стрелке и тут же против. Настаиваешь и готово. Травы, произнесла Тея, оставляя пучки у плиты. Я чихнула, ещё раз перечитала рецепт и под пристальным взглядом Элеоноры принялась отделять головки от стеблей. 17 г. Я держала в руках цветки, не понимая, как я определю с такой точностью вес. "Сейчас принесу кухонные весы", пообещала Эля и исчезла и появилась через секунду. "Взвешивай. Я же не сделаю ничего плохого", уточняй Утий, когда все травы находятся в ковшике. Приторный запах кружит голову. Я точно разлюбила лимонад Тархун. Так навязчиво он ещё никогда не пах. Нет, хозяйка, та заверяет меня. Может, только не получится с первого раза. Это не страшно. Срабатывает таймер. Я снимаю посудину и медленно и чётко читаю прочитанное. Ничего не происходит. Жидкость не меняет цвета. По ней разбегаются небольшие волны после того, как я поставила ковш на стол, и замирают. И всё. Эля тянет разочарованно. Наверное. Я распахиваю окно над плитой и дышу, стараясь избавиться от навязчивого запаха трав. Если каждый раз приготовление отваров будет сопровождаться головокружением и слюноотделением, то, пожалуй, я пропущу этот этап обучения. Выпиваю холодного апельсинового сока. Кислый напиток немного помогает. Ещё 10 минут, а вдруг не получилось? Эля склоняется и присматривается к отвару. Получилось, заверяет Тея. Я ощущаю вложенную хозяйкой силу. Представляешь? Получилось, спрашивает у меня вампирша. Она радуется этому факту больше, чем я. Как думаете, сколько мне нужно выпить? Я всё же не человек. Я жму плечами, сглатывая тугую слюну. Обычно в рецептах указывается раса и влияние на неё. Здесь этого нет. Это означает, что рецепт применим для всех, пропевает Тея. Её манера разговаривать успокаивает. Серьёзно? Я высший вампир, хмыкает Эля, дочь одного из самых сильных высших. Говорит она самодовольно и с превосходством, но указанием к книге следует. Зачерпнув жидкость чайной ложкой, и капает себе на язык. Ну как? спрашиваю я. Пахнет травами, чувствую себя как и прежде. Она несколько раз черпает ложкой, ждёт пару секунд. «Рецепт применим для всех!» Дразнит Тью. Берёт высокий бокал, переливает отвар, демонстративно поднимая ковш. От струи клубится пар. Кухню заполняет навязчивый запах. «Боже, какой ужасный! Хочется выйти на улицу, но меня останавливает желание увидеть эффект моего первого опыта». Эля выпивает. Присаживается на край столешницы и широко улыбается, доказывая, что на неё мои фокусы не действуют. «Нужен кто-то другой для экспериментов», — говорит бодро. «Кто-то менее сильный». В словах слышится каприз. «Там осталось немного». Красивая личика кривится, губы изгибаются. «Метир точно подойдет!» Выдыхает она плаксиво, и по белоснежным щекам скатываются слезы. «Что это?» Касается их. «Получилось!» Отвечаю я с восторгом и спешу выбежать из домика. «Получилось!» подгоняемая неприятными спазмами желудка. «Прости!» Произношу на выдохе и делаю несколько жадных глотков чистого воздуха. Слышу всхлип, нетерпеливый шелест страниц. «Тут написано!» Элеонора говорит срывающимся голосом. «Нужно ждать эффекта две-три минуты! Чёрт!» Черт и хается и заходит с оплачем. «Что здесь происходит?» Интересуется титан, подошедший ко мне со спины. «Племяшка!» Бросается в дом. Метир. «Я определённо зря за тебя переживал», — произнёс я, обнимая свою ведьму. Губы сами собой растягивались в улыбку. Я не сдерживался и заходился хохотом. Кто бы мог подумать, что, оставляя Агату на попечение Элеоноры, переживать нужно за вторую. «Прекрати!» — расслышал сквозь всхлипы. Шёл второй час, как я застал эту милую троицу в ситуации, не поддающейся объяснению. Вышая вампирша продолжала рыдать, но всхлипы явно стихали. "Дайте я ознакомлюсь с книгой рецептов, чтобы быть, так сказать, во всеоружии", попросил я. Агата протянула мне увесистый фолиант. "Надо подсказать ей, чтобы та не позволяла своей хозяйке переносить тяжести", думаю и понимаю, что не смогу произнести это вслух. А звучит равно признаться себе и всему миру, что запах яблочной ведьмы изменился стал ещё более вкусным и притягательным. Страшно капец как. А вдруг я ошибаюсь? А ещё глубже засел другой страх. Когда я поверю, что совсем скоро смогу взять в руки своего волчонка, запах изменится, как это было с Лесей. А не менее, читаю я вслух. Временная глухота, паралич, слепота. Я смотрю на девчонок. Обещаете, что на этом эксперименты закончены? Серьёзно? Вот открываю книгу в середине и нахожу рецепт для лучшего плодоношения деревьев. Вот этим занимайтесь, безопасно для вас и полезно для сада. Тиани довольно хмыкает, уткнувшись в листы. Не нравится ей. Зараза. И не избавиться ведь. Так нельзя, возмущается Агата. Это же знание. Хорошо, но без дальнейших тестов. Элли Клетвина вскидывает руку, её больше не трясёт. Слёзы продолжают литься одна за другой, собираясь на остром подбородке в ампирши вручоёк. "Обещаю", заверяет моя ведьма. "Те я может сказать, получилось или нет, не пробуя". "И почему вы в этот раз так не сделали?" уточняю я. "Потому что кто-то излишне самонадеен", бесстрашно отвечает фамильяр. А ведь укол явно в адрес племяшки. Элеонора вспыхивает. "Знаешь что, зверушка, Но вся в папочку не любит, когда её оставляют с носом. Послужит уроком, мальчёнок. Я стараюсь сгладить конфликт. Мы обещаем, что никому не расскажем о твоих слезах, высшая вампирша. Не сдерживаюсь и поддеваю, хохочу. Эля смотрит на меня ещё более зло, чем до этого на Тию. Я припомню, дядешка, фыркает она. До завтра. Прощается с нами и растворяется. У Элли договорённость с Альфой, что она находится рядом с Агатой до тех пор, пока мы не решим вопрос с Платовыми. А у нас с племяшкой своя договорённость. Я отпускаю её на несколько часов поздним вечером и не спрашиваю, куда. В это время уже все члены стаи, скорее всего, дома. Бояться открытого нападения или скрытого проникновения не стоит. Платов далеко не дурак. Сам не пойдёт и не позволит сделать глупость дочери. «Ты молодец!» Хвалю я Агату, будучи уверен, что Эля нас уже не слышит. Заставить заплакать вышивого вампира дорогого стоит. "Я не хотела", оправдывается моя ведьма, искренне и с неподдельным сожалением в глазах. "Ты молодец", повторяю я, перетягивая девушку к себе на колени. "Вот ты молчишь, а я прямо чувствую твои вибрации недовольства, Тиа", намекаю фамильяру, чтобы она оставила нас одних. «Надеюсь, когда-нибудь я привыкну к её неприятной холодной энергетике». Тия молча откладывает перо. «В ленье обвинить это существо нельзя. Я вижу её за работой в любое время суток». «Я буду рядом. Позовите, если понадоблюсь». Эти слова, конечно, предназначены не мне. Тия уходит, а я утыкаюсь лицом в мягкие локоны и урчу. Агата понемногу расслабляется. Она не привыкла к проявлению чувств при ком-то. И при мне чаще всего старается закрыться, но когда просыпается её ведьмовская часть, то прятаться впору мне. Я договорился, твою сестру переведут в другую школу уже с первого числа, так что пусть готовится, рассказываю новости. Правда? Агата оживает, её рзает на коленях. Гривда, передразнивая её: Скоро научишься мне доверять. Там сильные учителя и хорошая программа. Если Ника не будет лениться, то сможет сама поступить в вуз. Она не будет, заверяет меня мышка. Именно она, рубкая, бойзливая, неуверенная, благодарная. Я с ней поговорю, Николь не упустит возможность. А сейчас стали пробиваться властные нотки ведьмы. Вот спасибо, Селена. С такой прелестью мне никогда не будет скучно. Буду возвращаться домой и не знать, чего ожидать. Хотя, что я сейчас возмущаюсь, Сам же когда-то загадывал занозу в задницу. Всё будет нормально, не переживай. Ещё как будет. Агата больше не льнёт к моей груди. Сидит на коленях, как на стуле. Я ей не позволю упустить шанс. У меня его не было. Тише. Я вновь пеленаю ведьму в объятиях и притягиваю к себе. Ты чего? Сейчас погоду испортишь. Агата смеётся вместе со мной. У меня иногда получается контролировать приступы ярости научишься. Я ставлю подбородок на пушистую макушку, не как бы ни взначай спрашиваю: "А ты когда-нибудь, ну, думала о детях?" Я? Агата вскакивает, а я клацаю зубами и растираю челюсть. "Думала?" Девушка смотрит на меня хмуро и с подозрением. "А почему ты спрашиваешь?" щурится. "Просто, вдруг у нас с тобой разные взгляды на семью. На семью Переспрашивает, и взгляд становится по-настоящему лисий. «Ну да, я вот детей страсть как хочу!» Говорю с опаской. «А-а-а!» Агата уже не выглядит такой воинственной. Интересно, а что она уже успела выдумать в своей красивой головке? «Хочу, но...» Она вновь напрягается. «Мила всё время говорит о детях, предупреждает. Твоя племянница заводила разговор. Сейчас ты. Вы что-то скрываете от меня?» Нет, срывается с губ. Вижу по её взгляду, моё отрицание огромная ошибка. Не знаю как, но я чувствую твою ложь, припечатывает моя маленькая ведьма. Это связь истинной пары и твои силы. Осторожно перевожу тему разговора. Ужасно, мне не нравится. Ну вот так вот, я развожу руками. И ты чувствуешь мою ложь? спрашивает аккуратно. И не только ложь, Агата ужесается, задумывается о чём-то, поднимается с моих колен. Я пойду, произносит тихо и смущённо. Спасибо, Селена. Сейчас ты меня уберегла от взрыва эмоций, но вот совсем скоро Агата догадается о своём положении, и я вновь почувствую гнев маленькой ведьмы на себе.